Послесловия. Я слышал, как адвокат Фрэнка Эммет Фитцпатрик сказал Фрэнку на одном из празднований Дня рождения Фрэнка. «Фрэнк, ты не сносен с телефона и трубкой в руке. Тебя не волнует, засадят ли тебя в тюрьму. Пока у тебя в камере будет телефон, ты будешь счастлив, даже не поймешь, что ты в тюрьме. За годы работы с Фрэнком Широном над этой книгой он неоднократно звонил мне почти каждый день, в любое время, и говорил практически обо всем». и почти обо всех о ком он говорил, он говорил как о хороших людях. Почти каждый наш разговор он заканчивал словами: "Все отлично". Я всегда мог сказать, когда он на секунду задумывался, прежде чем в чем-то признаться, напряженность, объем и нервная энергия его социальной активности возрастали. Время от времени он пытался отречься от того, что сказал. Однако в конечном счете нервы у него успокаивались, и он чувствовал себя спокойным, даже довольным. после того, как признавался, кому-то что-то рассказав. Фрэнк особенно нервничал при приближении запланированного нами дня поездки в Детройт на поиски дома, в котором был убит Джимми Хоффа. В феврале 2002 года я повез Фрэнка в Детройт. В то время он жил один в квартире в пригороде Филадельфии. Он сказал мне, что с недавних пор его мучают кошмары, в которых мешались военные эпизоды и воспоминания о людях из его жизни в мафии. Просыпаясь, он начал. видеть этих людей и назвал их «химическими людьми», считая, что те грезятся из-за приема лекарств. На заднем сиденье два химических человека. Я знаю, что они не настоящие, но что они делают в машине? Поездка на запад через Пенсильванию и Огайо в Мичиган превратилась для меня в кошмар, когда он проснулся. Если он не говорил о людях, он критиковал мое вождение. И я сказал ему... Фрэнк, хорошо, только что ты здесь со мной в машине, а не звонишь мне по телефону. К счастью, он рассмеялся. Поездка заняла два дня. В мотеле в первую ночь он заставил меня не закрывать дверь между нашими номерами. После выхода из тюрьмы он не хотел оставаться один за запертой дверью. На следующий день в машине он хорошенько поспал и стал получше. Я начал думать, что ему и нужно только хорошенько выспаться, что в квартире ему редко удаётся. Когда я увидел очертания Детройта, я его разбудил. Он посмотрел на горизонт и буркнул: "У тебя есть инструмент". "Что?" спросил я. "Инструмент", настаивал он. "Что ты называешь инструментом?" "Инструмент, инструмент". Он сложил пальцы, показывая пистолет, словно стреляя в пол. "И что бы я делал с инструментом? У адвокатов есть инструменты, им легко получить разрешение. У меня нет", закричал я в ответ. Ты знаешь, я был бы последним человеком, у которого он был бы. Для чего тебе инструмент?» «У Джимми здесь были друзья, они знают, что я на другой стороне». «Фрэнк, что ты пытаешься сделать? Испугать меня? Никто не знает, что ты здесь». Он хмыкнул, а я начал прикидывать возраст бывших детройтских соратников Джимми. Едва я сел за руль, как мне представились друзья Джимми, если таковые еще живы, гоняющиеся за нами в инвалидных колясках. Когда мы добрались до нашего мотеля, я с облегчением встретился и познакомился с Джоном Зейтсом, бывшим сокамерником Фрэнка и человеком, который в 1995 году собирался написать книгу с обвинением Никсона в убийстве Хофа. Он приехал из своего дома в штате Небраска, чтобы встретиться и выказать Фрэнку уважение, и собирался ночевать в комнате Фрэнка. Он менял повязки на пролежных Фрэнка. В тот вечер за обедом в стейкхаусе Фрэнк посмотрел на меня и подмигнул. «У тебя есть инструмент?» — сказал он, и оба они засмеялись. Фрэнк сказал мне, что Джон был военнопленным во Вьетнаме. В ту ночь я был заворожен историей побега Джона из Вьетконга. По всему его торсу шли длинные шрамы. Вьетконговцы любили резать кожу заключенных, потому что определенный вид мух откладывал яйца в открытую рану. Джон видел, как личинки насекомых вылезали из его тела многие годы спустя. В ту ночь, лежа в одиночестве в своем номере в мотеле, я подумал, не слишком ли долго я ждал этой поездки в Детройт. Я знал, что не стоит полагаться на помощь Широна в поиске дома. На следующее утро я попросил Джона помочь нам, но он не знал, где находится дом. Это не входило в фантастическую версию, над которой он работал с Фрэнком в 95 году. А у меня с собой были заметки и общие указания, которые Фрэнк дал во время редакционного совещания Fox News. Удивительно, но в 2002 году они были почти столь же четкие, как в 1975 году. В моих записях не хватало только указания на последний поворот налево, на улицу, против упомянутого пешеходного моста. Оказалось, что пешеходный мост был справа от поля для гольфа. Я проехал несколько кварталов, прежде чем вообще увидел мост, заметив его наконец с параллельной дороги, идущей по другой стороне дороги, находящейся сверху, и возвышающийся над полем для гольфа. Я поехал обратно к исходной дороге и сразу видел в чем проблема. За эти годы построили сетчатый забор, и из-за забора мост стал менее заметным, чем в зацепках, данных мне ранее Шираном. Мы остановились возле этого пешеходного моста у Т-образного перекрестка. Я вышел из машины, глянул вдоль улицы, идущей слева от меня, и в конце квартала справа увидел заднюю часть дома, двор которого выглядел в точности, как описывал Ширан. Разумеется, я подумал, что пешеходный мост на поле для гольфа был упомянут в качестве приметного знака, когда нужно поворачивать налево. Я повернул и подъехал к тому дому спереди. Стальной, напряженный взгляд Ширана сразу сказал мне, что дом был именно тот. Он внимательно посмотрел на него и кивком головы, и чуть слышным «да», подтвердил, что это он. Очень тихая улица, идеальный дом на идеальной улице. Единственное, что меня в доме беспокоило, это кирпич, а Широ описывал крытый досками дом. Но когда мы вернулись домой, и я рассмотрел сделанные фотографии, то понял, что если смотреть сзади из пешеходного моста, дом кажется крытым дранкой. На обратном пути из Детройта на восток было видно, что Широн успокоился. Не было никаких химических людей жалоб на мое вождение. Мы нашли аэропорт в порте Клинтон, сделали несколько фотографий и в тот же день поехали домой. Вскоре после этой поездки я помог его дочери устроить его в дом престарелых. Я сопровождал Фрэнка с дочерью Лоры к врачу, который выписал лекарство, чтобы взять под контроль химических людей, и я больше никогда о них не слышал. Я никогда больше не видел его в таком сумасшедшем и нервном состоянии, как во время поездки в Детройт без инструмента, инструмента. Следующую совместную поездку мы предприняли ради отыскания компании в Балтиморе. откуда он взял военное снаряжение для вторжения в заливы свиней и куда привез винтовки незадолго до убийства Джона Кеннеди. Перед поездкой в Балтимор он сказал мне, что место называлось Кэмпбелл Брикьярд. Он представлял, где это, но найти мы не смогли. И в конце концов я въехал на территорию цементного завода Бонсала, чтобы спросить, знает ли кто о кирпичном заводе. Широну завод показался знакомым. От сотрудницы в конторе я узнал, что на этом цементном заводе когда-то работал ее отец и принадлежал тот цементной компании «Кэмпбелл», но никакого кирпичного завода «Кэмпбелл Брикьярд» она не знала. Мы поездили по территории. На ней возвышалось несколько новых зданий. Ширн указал на более старую постройку и сказал, «Оттуда вышли солдаты и загрузили грузовик». Я сделал фотографии, и мы вернулись в Филадельфию. Не все шло так гладко, как поездка в Балтимор. Я столкнулся со взрослым человеком, с детства бывшим совестливым и желавшим снять камень с души и исповедаться, но двигавшимся неровно, с остановками и отступлениями, намеками и проблесками правды. Часто человек дает намек и хочет, чтобы спрашивающий его понял. Хороший пример — известное дело Сьюзан Смит, утопивший в озере в своем автомобиле двоих сыновей и обвинившей черного угонщика машины. Девять дней шериф Говард Уэллс терпеливо и с мастерством прекрасного следователя, знающего, как избежать ошибок, поддерживал контакт и следовал подсказкам, пока не пришло время момента истины. Фрэнк Широн говорил мне, и я знал, что есть то, что будет мешать ему облегчить душу. Ему не хотелось, чтобы три дочери, оставшиеся с ним, думали о нем хуже, чем могли бы. Его покойная жена Айрин заверяла младшую дочь, что Фрэнк не мог убить Хофа. поскольку Айрин была убеждена, что в это время он был с ней. Фрэнк не хотел, чтобы Барбара Крэнсер думала, что он какой-то людоед, потому что через два дня после исчезновения ее отца он позвонил ее матери, чтобы выразить свою беспокоенность. Фрэнк не хотел обидеть вдову Рассела Буфалина Керри или кого-то еще, кто еще жив. Он не хотел, чтобы люди, с которыми он был долгие годы связан, подумали, что он в конце концов дал слабину, как Джон Фрэнсис и Лу Корди. Он сказал, «Я прожил ту жизнь, какую прожил. Не хочу, чтобы люди думали, что я изменил себе». В другой раз он сказал, «Хотя он мертв, расскажи я о расе, с которым мы были близки. Здесь другие люди, которые знают, что я знаю о них». В беседах я все внимание сосредотачивал на деле Хофа". Примерно после двух лет бесед Широн признался мне, что был стрелком в деле Хофа. Однако примерно за год до поездки в Детройт с целью поиска дома мой агент назначил встречу в офисе Эммета Фицпатрика с хорошо осведомленным в делах мафии корреспондентом Fox News Эриком Шоном и продюсером компании Кэндалом Хагадом. Мы хотели, чтобы Фрэнк чувствовал себя комфортно в присутствии корреспондента, которому мог доверять. На встрече, уверенный в защите своих прав, Ширн впервые намеревался кому-то кроме меня сказать слова «Я убил Джимми Хоффа». За два дня до встречи я приехал в квартиру Широна, чтобы ночевать в его комнате для гостей. Без каких-либо комментариев Широн передал мне машинописное письмо, якобы подписанное Джимми Хоффа в 1974 году, на следующий день после вечера чествования Фрэнка Широна. В большей части письма содержалось то, что Широн рассказал мне, начиная с первого года, когда он отказывался давать интервью. В остальном оно поддерживало фантастическую версию событий, которые он продвигал вместе со своим другом Джоном Зейтсом. Я уверен, что в какой-то момент Фрэнк хотел, чтобы я проверил подлинность этого письма. Встреча прошла хорошо. Когда Шон спросил, сможет ли он найти дом, Широн дал нам зацепки и упомянул пешеходный мост. Зацепки он мне дал в первый раз. Его голос стал жестким, и манера поведения пугающей, когда он впервые публично еще кому-то кроме меня признался, что дважды выстрелил Джимми Хоффа в затылок. Всем в комнате это показалось весьма похожим на правду. Fox News провела предварительное независимое исследование и подтвердила историческую ценность рассказа Фрэнка Широна о последней поездке Джимми Хоффа. Вскоре после этого я связался с известной судебно-медицинской лабораторией доктора Генри Ли. Там меня заверили, что смогут определить подлинность подписи Хоффа и обнаружить скрытые отпечатки Хоффа на письме. Однако, чтобы получить для них отпечатки пальцев и образцы почерка Хофа, Мне необходимо было обратиться в ФБР. В то время у нас не было издателя, да и книга еще не была написана. Мне не хотелось настораживать ФБР и разглашать историю до появления книги на прилавках магазинов. И я решил этот вопрос отложить. Позже, когда у нас появился издатель, я все это рассказал, издатель сказал мне, что по случайному совпадению они публиковали книгу Генри Ли. Я дал им адрес своей электронной почты, переписку с лабораторией Ли, и выразил надежду, что благодаря отношениям с издателем лаборатория сама сделает необходимые запросы ФБР. Издатель связался с лабораторией и переслал им письмо. В отпечатках пальцев и образцах почерка не было никакой необходимости. Помещенное под специальный свет письмо оказалось смехотворной подделкой. Бумага, на которой его напечатали, была изготовлена не в 74-м, а в 94-м году. Подпись переведена с ксхерокопии подлинной подписи Хофа. И хотя письмо занимало в книге отнюдь не центральное место, его можно было бы без труда изъять, а редактор книги не сомневался, что Хоффа убил Широн, издатель решил не печатать книгу. Фрэнк меня расстроил, пока мой теперь уже бывший редактор не сказал, что я еще легко отделался, учитывая то, что Широн сделал с одним из лучших друзей в своей жизни. Он сказал, «Если не доверять человеку, убившему одного из своих лучших друзей, кому можно доверять?» Он попросил меня ни в коем случае не давать Ширну его номер телефона. Когда села пыль, и я предъявил Ширну претензии. Тот признал, что письмо давало ему страховку, выход из положения, если он ему когда-нибудь бы потребовался. Оно для него было как торчащая нить, которую он мог в любое время распутать, если бы обстановка для него слишком накалилась. Если бы собрали большое жюри, он мог бы предъявить письмо и отменить все написанное в книге. Мой агент Фрэнк Вейман сказал Широну по телефону, что если тот хочет найти другого издателя, он должен полностью признаться и поддерживать книгу. Вейман прислал Широну машинописный текст своего электронного письма бывшему издателю, где среди прочего говорилось «Я готов рискнуть своей репутацией ради этой книги по многим причинам. Не в последнюю очередь потому, что... Я слышал, ты красишь дома, имеет историческое значение». Джимми Хоффа убил Фрэнк Широн. После расторжения договора на публикацию книги щедрая и восхитительная подруга и постоянная спутница Фрэнка Элси, к сожалению, скончалась после операции. Ее комната в доме престарелых, где они и встретились, была через зал от комнаты Фрэнка. Иногда я приглашал пару пообедать, и это всегда было очень весело. Фрэнк подразнивал ее за то, что она любила поесть. Он утверждал, что у него на руке оставались следы от вилки, после того, как он случайно потянулся к понравившемуся ей блюду. Хотя ни его дочери, ни я никогда не говорили Фрэнку об уходе Элси, он каким-то образом об этом узнал. Примерно в то же время его здоровье серьезно ухудшилось, и его неоднократно госпитализировали. Его мучили сильные боли, и он оказался прикован к постели. В больнице он почувствовал, что умирает, и сказал мне, что больше не хочет жить так, как жил. В нашем разговоре о том, чтобы снять видео, которое поддерживало его книгу. Как предложил Вейман, он сказал: Все, что я хочу теперь просить. Так, в оригинале. «Чарльз — это удерживать боль в минимальных пределах. Не мочиться. И пусть он наверху делает то, что хочет. Я больше не могу так жить». После разговора по телефону с Эмметом Фитцпатриком Фрэнк Ширен решил согласиться на видеозапись и поддержку книги, в том числе и в том, что произошло с Джимми Хоффа 30 июля 1975 года. Хотя я согласился упростить ему это все, насколько возможно, а теперь он должен был публично подтвердить правдивость этого материала. Я сказал ему, «Все, что тебе нужно сделать, это подтвердить то, о чем говорится в книге. Вот и все. Ты считаешь, что готов это сделать?» Он ответил, «Думаю, да». Когда я уходил от него в тот вечер, он сказал, имея в виду причастие, полученное от приходившего священника, «Я спокоен». Я сказал, «Да благословит тебя Бог». Ты будешь спокоен, поддержав книгу. На следующий день он сказал, что ФБР будет «трудно мне», так в оригинале, «допросить, потому что они не смогут заставить меня никуда поехать». Из-за состояния его здоровья и медицинских показаний он не ожидал, что кто-то из прокуроров озаботится предъявлением ему обвинения. Когда я включил видеокамеру, он засомневался и ушел в себя. Я сказал ему, «Ты в нерешительности, верно? Я не хочу этого делать, если ты в нерешительности». Он сказал, нет, я не сомневаюсь. Я сказал, если у тебя душа к этому не лежит, забудь об этом. Он ответил, это надо в себе перебороть, и я это сделаю. Он попросил свое зеркало, чтобы посмотреть, как он выглядит. Мы обсудили, что накануне признания он причастился. Он сказал, и на прошлой неделе тоже. Я сказал, что сейчас он переживает свой момент истины. Я подал ему копию гранок, чтобы он держал их перед камерой. А потом без всякого обычного нашего адвокатского языка я наклонился к нему и сказал: "Хорошо, сейчас я собираюсь это узнать. Ты читал эту книгу и то, что там сказано о Джими, и то, что ты рассказал мне о том, что с ним случилось, это правда?" Фрэнк Широн сказал: "Это правда." Я сказал: "И ты это подтверждаешь?" Он сказал: "Я подтверждаю все, что тут написано." Я сразу же задал ему вопрос о том, каким был Джими Хоффа, и это заставило его сказать. что Джимми... Не, что я могу сказать. Он не... Приходится углубляться в вопросы, а один вопрос ведет за собой другой. Пусть книга скажет сама за себя. Я знал, что он не хотел углубляться в детали, особенно от Джимми Хоффа, однако о некоторых деталях не говорить было трудно. К сожалению, аккумулятор камеры сел. Я не сразу это понял и включил камеру в сеть. Кроме того, по его просьбе я устраивал его поудобнее или время от времени останавливал видеозапись и включал магнитофон. Тем не менее, материал был записан обширный. При просмотре и прослушивании аудио и видеозаписи ряд моментов раскрывают и самого человека, и некоторые его поступки, и процесс разговора. Однажды он попросил меня обязательно указать в книге, что всякий раз, когда он был близок не с женой, а с другой женщиной, он жил один. Он сказал, «Все равно книга невысокая литература». и не претендует на получение пулицеровской премии. Обязательно укажи, что я жил один. Поглядев на обложку книги, он сказал. Думаю, название отстой. Я возразил. Но это первые слова, которые тебе сказал Джимми, не так ли? Да, признал он и оставил эту тему. Когда он разглядывал фотографию Сала Бригулья, я упомянул, что наш план состоит в том, чтобы подтолкнуть ФБР опубликовать досье. И чтобы бы им не сказал Салли Бакс, это подтвердит книгу. Я сказал, что эта фотография была сделана до того, как ты о нем позаботился. Понимаешь, что я имею в виду? — Да, — сказал он. — Эта фотография Салли Бакса что-то в тебе зацепила? — спросил я. — Нет ничего, — сказал он. — Было, да бельем поросло. Я сказал ему, что если он достаточно хорошо себя чувствует... Эрик Шон хотел отвезти нас на обед в ресторан Монте в Бруклине, где он взял сумку. — Да, — сказал он. — Да, сумку для... для Далласа. Позже мы вернулись к теме обеда в Монте, и я сказал, что когда приедем, мы посмотрим, где ты подобрал эти винтовки. Он сказал. — Ты прав. И съедим немного спагетти с маслом и чесноком. Я сказал ему, что я хотел бы видеть, как он макает итальянский хлеб в красное вино. — Ты увидишь, — сказал он. Я упомянул место, где он оставлял пакеты для политиков, — Я спросил, как называлось это место? Он быстро ответил «Маркет Ин! и добавил «Видишь, Чарльз, я не забыл». Самый важный для меня момент настал, когда он показал что-то совершенно новое. Это началось, когда мы смотрели на фотографии дома в Детройте, и он сказал «Должно быть, там уже живут не те люди, что тогда, но они никогда не давали показаний». После этой скороговорки он сказал «Они были непричастны». Всякий раз, когда он был очень осторожен с высказываниями и говорил еле слышно, я знал, что это тема, к которой я, скорее всего, вернусь. Когда я упомянул в форме вопрос о том, что дом был позаимствован на время, как и автомобиль, он дважды проигнорировал вопрос, а затем сказал, «Ну, мне не придется беспокоиться из-за предъявления обвинений». Основываясь на моем опыте общения с ним, мне казалось, что его ответ мог быть свидетельством того, что он обдумывал, не сказать ли мне что-то еще. Чуть позже я показал фотографию дома в Детройте, где умер. Убили Джимми. Он сказал нечто вроде того, что в доме находился, принимал участие еще один парень, о котором я не знал. Это был еле слышный комментарий, произнесенный скороговоркой, который, казалось, обрывался на середине предложения. Позже эксперт проанализировал аудиозапись. Было похоже на «Это дом, в котором парень сделал свои письма». Проблема с аудиозаписью усугублялась тем фактом, что вследствие катастрофической потери Фрэнком Веса, его пятидесятилетние давности полносъемные зубные протезы обеих челюстей ему уже не подходили. Сразу после своего комментария Широн сказал: «Ограничись только тем, что ты уже написал в книге. И пренебрежительно добавил, как обычно, когда говорил мне что-то, о чем не всегда хотел, мол, хотя он знает, что парня уже нет в живых, ему не хочется его называть. В то время мне показалось, что парень дом им одолжил. Однако сегодня, слушая компакт-диск, сделанный для меня экспертом по аудиозаписям, я не слышу этого. Во всяком случае, после того, как он недолго поболтал с другом Джоном, позвонившим узнать, как он поживает, и краткого звонка по сотовому от моего пасынка, я продолжил. — Хорошо, но этот дом был сдан в аренду, — сказал я. — Да, люди, которые владели им. Он сделал паузу. — Они ничего не знали об этом. — сказал я, повторяя то, что он сказал мне несколько лет назад и что уже было в книге. — Да, — сказал он. — Да, у людей, которые им владели, был агент по недвижимости. Это совершенно новое откровение о существовании какого-то агента по продаже недвижимости или риэлтора сопровождалось длительной паузой, которую я не прерывал. Затем он проговорил. — Они нежели там в то время. — Угу, — сказал я. — Их никогда не допрашивали. И они ничего не знали об этом, не так ли? сказал я. Нет, конечно, нет, сказал он с преувеличенным нажимом, что заставило меня подумать о том, что агент по продаже недвижимости что-то знал. Но было не время нажимать и допрашивать. У нас была договоренность, и он ее соблюдал. Хорошо, сказал я. Я сказал только то, что ты написал в этой книге. После этого комментария я знал, что он и так уже сказал слишком много, и мне будет трудно заставить его высказаться до конца. — Понимаю, — сказал я, — я больше не допрашиваю. Мне просто стало любопытно. — Когда ты сказал об агенте по продаже недвижимости? — Угу, — сосредоточенно отозвался он. — Агент по продаже недвижимости. Ты не говорил мне о нем? Я рассмеялся. — Все в порядке, никаких проблем. — Да. — он снял очки. — Хорошо, — сказал я, а Ширен повернулся, сурово поглядел в камеру и принялся приглаживать волосы. Я знал, что мне пора выключить камеру, и я ее выключил. Дальше шла только аудиозапись. Вскоре мое любопытство переселило. Я не мог устоять. Я в последний раз со всем уважением попытался узнать про агента по продаже недвижимости. — Ну, — сказал я, — ты заинтересовал меня тем риэлтором, о котором упомянул. — Каким? — спросил он. — Риэлтором, которого ты упомянул в связи с домом в Детройте. Ты никогда мне раньше о нем не рассказывал. «Что именно?» Я понял, что проблема была со словом «риэлтор». Мне следовало придерживаться его выражений. Я знал, что так будет лучше. Я сказал. «Агент. Парень. Агент по продаже дома в Детройте. Ты сказал, что там замешан парень, агент по продаже недвижимости. Ты не хочешь об этом говорить?» Он начал бормотать, проглотил несколько слов, которые я попытался расслышать, но не смог. Потом решился и ясно произнес. «Ну... нет». «Чарльз, ты узнал вполне достаточно». «Я узнал вполне достаточно», — сказал я. «Будь доволен, Чарльз». «Я доволен». «Ты узнал достаточно. Не дави». «В самом деле, более чем достаточно. Но отнюдь не всю правду. Если бы я мог знать, что через несколько дней состояние здоровья Фрэнка Широна так резко ухудшится, я бы дожал его. Сейчас все потеряно, если только об этом не упомянуто в досье ФБР». И ФБР опубликует свое досье. «Мне представляется, что в 1975 году, вследствие преклонного возраста владелицы, женщины, купившей его в пятом году, дом сдавался в аренду. Возможно, риэлтор был ее агентом по сдаче дома в аренду, и у него был ключ. Возможно, риэлтор был просто другом пожилой женщины, и у него был ключ. Возможно, перед домом стоял знак с табличкой «Продается». В любом случае, наличие риэлтора может объяснить, не только происхождение ключа. Оно может также объяснить, почему те, кто планировал дело, спокойно давали людям указание парковаться на подъездной аллее. Сдавайся дом в аренду или будь выставлен на продажу, никого не удивило бы, что незнакомцы паркуются на подъездной аллее и входят в дом. Фрэнк Ширен умер шесть недель спустя после этого разговора. За это время мы с женой, тратя по три часа на дорогу из дома, навещали его минимум раз в неделю. а еще пару раз в неделю я приезжал один. Он с трудом поднимал голову, но, услышав наши голоса, широко улыбался. Он позволял мне немного покормить его итальянским льдом и потягивал воду через соломинку, которую держала моя жена, но в основном был в отключке. Примечание. Итальянский лед. Десерт, похожий на шербет. От еды он отказывался. В последний раз я видел его 6 декабря 2003 года, когда приехал к нему с моим пасынком Трипом, и сказал, что собираюсь в Айдахо и хотел бы приехать к нему после Нового года. Его последними словами, сказанными мне еле слышным голосом, были «Я никуда не поеду». 14 декабря 2003 года мне позвонила его дочь Далорас и сообщила, что ночью он умер. В тот день солдаты взяли в плен Саддама Хусейна. Услышав о захвате Саддама, я сразу подумал, «Интересно, что об этом сказал бы Фрэнк?» Он всегда был в курсе всех новостей. Когда произошло массовое убийство в школе Колумбайн, и полицейские ждали на улице, пока убийцы в здании продолжали стрелять, Фрэнк сказал мне, «Чего ждут эти копы? Нам сказали бы взять танк, и мы пошли бы и взяли танк». Это были слова солдата. Когда влиятельного адвоката из Делавера, Тома Кепано, приговорили к смертной казни за убийство подруги, попытавшись от него уйти, Широн сказал, «За это не убивают». Того, кто тебе нравится, но кому ты больше не нужен. Надо просто расстаться. И это были слова эксперта. Когда в конце 90-х взорвали наше посольство в Африке и подозреваемым в организации взрывов назвали человека по имени Усама бен Ладен, я сказал, им следует убрать этого парня, уверен, это сделал он. Но легендарный мафиоза произнес, если он этого не делал, он думал это сделать. И это было неплохо сказано. В обоих некрологах, как Филадельфия Inquirer, так и Филадельфия Дейли Ньюс, упоминалось о том, что Фрэнк Широн уже давно подозревался в исчезновении Хофа. Я полетел домой на похороны и встретил там человека, который, склонившись над гробом, поцеловал Фрэнка в лоб, а потом подошел ко мне. Он сказал, что знает, что я пишу книгу о Фрэнке. Его дочь была домохозяйкой Фрэнка и часто видела, как мы работаем вместе, сидя на солнце в патио Фрэнка. Он сказал, что он был сокамерником Фрэнка в Сент-Стоуне. Представляете, как мало места в тесной камере мне оставалось с этим большим парнем? Ему было трудно в Сент-Стоуне, сказал я, имея в виду влияние холодов на его артрит. Он нарывался, не терпел неуважения ни, ни от кого, никогда не мог держать язык за зубами, и однажды он сказал мне, что какой-то парень, работавший в прачечной, не подает ему руки. Он сказал мне задержать парню у стены и сам отпустил свои трости. оперся о стену, ударил и нокаутировал его. Я сказал ему, «Эй, дал бы мне ударить его вместо тебя». В конечном итоге я пять месяцев не вылезал из дерьма за этот удар. Прежде всего, я вообще не должен был оказаться в тюрьме, даже Фрэнк так говорил. Они хотели достать помощника Анжела, его помощника в Нью-Джерси, и они составили заговор и вовлекли в него меня. И это не значит, что я ничего не делал. Я связал парня и отделал его, но он это заслужил. но пятнадцать лет за это не дают. — На состряпали дело и на Фрэнка, — сказал я, потому что пытались посадить его по делу Хофа. Да, вышла книга под названием «Тимстеры». Я лежал на верхней койке и читал ее, а Фрэнк был внизу. Я сказал что-то вроде. — Зачем вести тело в Нью-Джерси, если от него можно избавиться в Детройте? Это его за дело. — Что ты там говоришь? И так в тюрьме Фрэнк Широн остался, возможно, более закаленным и смертельно опасным, но, по сути, все тем же бунтующим школяром, подкладывавшим на радиатор лимбургский сыр и одним нокаутирующим ударом, сломавшим челюсть директора школы, как он неоднократно говорил и повторял на последней видеозаписи. Восемьдесят 83 года я задавал жару и отрывался. Вот что я делал. В этой последней видеозаписи я напомнил ему, что он в моем присутствии ответил журналисту, спросившему его... Считает ли он свою жизнь интересной или неинтересной, что она была суровой? Он раскаялся за отдельные поступки в жизни и сказал, что после каждого неизменно спрашивал себя, правильно ли он поступил или неправильно. И хотя на видео этого нет, тот разговор с журналистом он закончил словами. «Если бы я совершил все, что мне приписывают, если бы мне надо было совершить это снова, я бы этого делать не стал». Напомнив ему об этом разговоре, я сказал. «Ну, сейчас фрэнк ты спокоен, и это главное». В постели он рассматривал фотографию с вечера чествования Фрэнка Широна, на которой был запечатлен с Джимми Хоффа. «Целую жизнь тому назад, правда?» — сказал он. «Правда?» — сказал я. «Кто бы мог, кто бы мог предвидеть, кто на этой фотографии мог бы предвидеть, что сегодня мы будем с тобой разговаривать?»